— Брошенный трактор был на дороге? — вдруг спросил генерал. — Не знаю, не видел. Опаздываем по скорости. Должна начаться дорога получше. Генерал обернулся к нему. Неужели ты все запомнил? Парусинов помедлил, не открывая глаз, с напряженным лицом проговорил. — Я Мамонт. — Где уж тут скорость? — пробурчал водитель. — Того и гляди, запрешься на тычке. Они не ездили по этому Волоку никогда, но по мертвой дороге наверняка не один раз. В прошлом году у них тут прошел зямщиц. «Действительно мамонт», — с неопределенной интонацией сказал генерал. За трактором порученец прибавил скорость. Русинов чуть сполз с сиденья, положил голову на спинку. Машина колыхала, но не так сильно. Главное, нужно было накрепко упереться спиной и шеей, иначе самого поклонит вперед, и удар получится слабый. Первый нырок он пропустил, проверил поведение водителя и генерала. Вроде все как надо. Важно попасть в ритм и использовать инерцию при торможении. На втором нырке, когда впереди сидящих потянуло к лобовому стеклу, и водитель выключил передачу, Русинов рывком выхватил автомату охранника и, одновременно вскинув ноги, уперся в поручни спинок передних сидений, опрокинул их и, выпрямив ноги, придавил водителя и генерала. Автоматчик, потеряв опору под руками, сам подался вперед и угодил под ствол. Выстрел был одиночный. Не дотянул предохранитель до автоматического огня, но уже поздно руки скованы. Он стрелял через спинки одиночными и боялся прострелить себе ногу. Он не мог понять, поразил противника или нет. Водители генерал были прижаты к баранке и лобовому стеклу. Машина вылетела по инерции из нырка, остановилась и покатилась назад. Держа автомат у сидения генерала, Русинов убрал ноги со спинок. Оба грузно откинулись назад. Водитель-порученец вытянулся в судороге. Несколько минут он сидел по привычке с закрытыми глазами и тупо считал, пока на него не начал сползать автоматчик. Русинов отвернул к стенке. а Омерзение убийства и смерти подкатило к горлу тошнотворным комком. Он стиснул зубы, резко открыл водительскую дверцу и вытолкнул порученца. Затем откинул сиденье и вылез сам. Отошел от машины, передергивало, а зноб бил то в голову, то в ноги. Он встал на колени и начал мыть руки, умыл лицо. Потом понял, что это не вода, песок. Машина стояла в нырке. Двигатель работал на малых оборотах. Он почему-то подошел и выключил зажигание. Когда он думал о побеге, казалось, свобода обратиться в ликование. Теперь же он тупо как больной ходил по дороге взад-вперед и носил перед собой автомат в скованных руках. Наручники привели его в сознание. Ему казалось, что он крепкий на удар, И на зрелище мертвых все-таки врач начал вытаскивать трупы из машины, содрогалась душа, противился разум. Убивать страшно даже врагов. Потом достал из багажника инструментальную сумку, вытряс ее на дорогу. Плоскогубцы с кусачками оказались слабыми, чтобы разрезать звено цепочки между браслетами. Тем более. Давид приходилось ногой. Тогда он отыскал плоский напильник, зажал его между колен и стал пилить цепь. Ключи от наручников были у автоматчика, оставшегося на свертке в бару. Сталь была прочной, напильник брал ее с трудом. Но ничего другого не оставалось. И вдруг он вспомнил, что сзади идет опель. А прошло уже минут двадцать, как он стоит на месте. Прихватив с собой напильник и автомат, он побежал назад к трактору. Лучше всего засаду устроить там. Но вдруг остановился пораженный. Опять стрелять. В кабине «Опели» еще трое. Он понял, не сможет. Нет той ярости, злобы и ненависти которая была у него, когда висел распятым на стене вагончика. Тогда бы, не раздумывая, уложил всех одной очередью. Нет, лучше уходить. Даже со скованными руками. Он сел в Ниву, запустил двигательку и как тронулся с места. Через километр наловчился, поехал быстрее. И уже не переключался на ямах и рытвинах и ветер, кажется, вынес мерзкое ощущение смерти.